И же. Ах, позавидовал Бенедикт Никите Иванычу. Вечером после работы, добравшись до дому, он, как всегда, волнуясь, проверил печь, и как назло, как уж часто бывало, печь погасла. На да часок бы раньше прийти, она, может, и ничего бы. Еще какая-то жизнь теплилась бы в угольках, еще можно было, пожалуй, на колени встав и вевернув шею, как если бы, молясь, дуть дуть, выдуть живой огонек из сизых, засыпающих деревяшечек. Да часом раньше еще можно бы до рабочей день длинен, да пока на работу доберешься, да с работы бегом бежишь, как нарочно, словно как рассчитал, чтоб тебе не поспеть к сроку. Суп-то, конечно, еще не простыл, если горшок тряпками замотан, был как надо, Хлебать можно, но вкус у него грустный, вечерний, ешь на ощупь в темноте, ведь и свечу разжечь нечем, и жалко себя».